355. -е. Гуру. Опыт жизни показывает, сколь полезна воздержанность в словах и от каких опасностей она иногда избавляет. Ведь можно достичь такой ступени, чтобы не произносилось ни одного лишнего слова, а произносимые обдумывались бы, прежде чем их произнести. Особенно вредны слова, произносимые в состоянии всякого аффекта, не говоря уже о словах злобы или ненависти. Они прилипают к ауре и несут в себе непредсказуемые следствия. Ответить на злобное обращение полным спокойствием и светом ненарушенных излучений ауры — значит, пресечь действие или течение нежелательной кармы. Хорошо быть фокусом, сталкиваясь с которым угасают бессильно вспышки злобных, дымных, темных огней.